Глава девятнадцатая. «Конечно, можно. Я счастлив, что парк произвел на вас впечатление. Хотите, я организую встречу с дизайнерами?» «Да, это потрясающе!» Потом Рейван резко замолчала и смутилась. «А это удобно. Я же понимаю, что вы очень занятой человек». «Ну, я же сам предложил». «А мне можно взглянуть на ваши наброски?» «Конечно», — девушка покраснела, но протянула альбом. На первых страницах были эскизы, хорошо знакомых Грегу уголков парка. Но дальше шло несколько листов с чем-то неузнаваемым. Ходжес не стал спрашивать, что это, не желая поставить девушку в неловкое положение, но она словно прочитала его мысли. А, и это у меня возникло несколько идей, которые можно было бы реализовать на той стороне дома, куда выходят окна моей комнаты. Так, стояла, смотрела, и возникло что-то. А, не обращайте внимания, баловство. Почему же и хоть куда большим интересом стал разглядывать листы? Мне очень даже любопытно. Но нет вашего пространственного видения. Может, мы прогуляемся, и вы все покажете на месте?» Рейван зарделась, но сразу кивнула. Они молча пошли в сторону колоннады. Эскорт держался позади, буквально на расстоянии вытянутой руки. Ходжеса это страшно раздражало. «Не могли бы вы держать дистанцию хотя бы...» Метров пять. Довольно резко обратился он к сопровождающим. Тут охраняемая территория, и я могу гарантировать, что вашей хозяйке ничего не угрожает. Телохранители переглянулись, но промолчали. Или вы ее от меня охраняете? Несколько повысив голос, в котором появились рычащие нотки, спросил Ходжес. А что вы, сэр? Проговорил один из секьюрити, вероятно, глава четверки. — У нас просто такие указания от господина Манслоу. — Уверен, он будет не против, если вы выполните мои. Резюмировал Грег и, улыбнувшись Рейван, чтобы она не приняла его тон на свой счет тоже, продолжил прогулку. Четверка несколько отстала. Ходжесу даже захотелось рассмеяться. Глазомер у охранников был весьма неплох. Думается, если бы они резко остановились и натянули рулетку, расстояние было бы как раз пять метров или очень близко к тому. Пройдя вдоль водоема, Рейван остановилась в самой дальней от дома части парка. Наверное, прогуливающихся здесь было немного, но из окон действительно территория должна была хорошо просматриваться. Девушка принялась рассказывать, что и как можно было бы доработать, эмоционально жестикулируя и поминутно смущаясь. Грег был далек от ландшафтного дизайна. Ему просто нравился конечный результат. Или не нравился. но ну, а в случае с Рэйвен, его завораживал ее энтузиазм и искренняя заинтересованность. Кажется, даже основной проект парка он не обсуждал более трех минут. Здесь же Ходжес совершенно забыл про время. А «Ну вот, собственно, и все», — закончила демонстрацию идей девушка. «Отлично. Обязательно проговорите эти варианты на встрече с дизайнерами. Если будут еще мысли, я всегда готов выслушать». В этот момент они как раз проходили мимо скамьи. А, «Может, ненадолго присядем?» предложил канцлер. Рэйван согласно кивнула, про себя подумав, что Грег не случайно выбрал именно эту скамью из всех. Слева от нее располагался искусственный каскадный водопад. Если говорить негромко, вода с успехом перекрывала голос, и охрана наверняка не смогла бы разобрать слова. Рэйван, дом правительства и парк при нем очень хорошо охраняются». Тут без ведома службы безопасности не проскочит ни полевая мышь, ни летучая. Уверяю, вы можете совершенно спокойно гулять по всей территории с одним бодигардом. Рейван смотрела куда-то в сторону, взгляд ее стал задумчив и даже печален. «Я бы предпочла вообще без них, но я единственный ребенок в семье, как и положено на земле». И отец немного перегибает палку. Совсем тихо проговорила девушка. Ясно. Значит, все-таки конвой. Отметил про себя грек, а вслух произнес. Помните, я обещал вам показать еще и заповедник. У меня на днях окно в расписании. Как вы относитесь к лошадям? К лошадям? Словно выпадая из своих мыслей, переспросила рейван ну они красивые или вы проезду верхом второй вариант вполне можно реализовать к сожалению я никогда не сидела в седле а единственный ребенок в семье улыбнулся Ходжес. рейван засмеявшись кивнула а хотела бы попробовать глаза рейван на миг зарились надеждой и потухли Папа никогда не разрешит. А если мы ему не скажем? Подмигнул Ходжес. Не сказать отцу? Рэйван вообще не представляла, что такое возможно. Комплект телохранителей и мама на практически не давали возможности иметь какие-то секреты. С другой стороны, у нее уже есть тайные встречи с Ником. Не зная, как лучше ответить в такой ситуации, Девушка просто улыбнулась. Ужинали в этот раз Рейван с отцом вдвоем у нее в комнате. У Ходжеса были неотложные дела, а другую компанию Манслоу выносить не собирался. Настроение у главы корпорации МГТ было странное. Сначала он был раздражен и экспрессивно рассказывал дочери, как хотел обсудить с канцлером Интегры вопросы увеличения межпланетарного товарооборота. Секретарь Ходжеса якобы был недостаточно приветлив и категорически объявил, что график канцлера расписан поминутно на восемь дней вперед и предложил ему встречу с главой Департамента экономики Барлине. Ну разве это неприемлемый вариант? Робко уточнила Рейван. Вот именно приемлемый, но не хороший, Ходжес старательно пытается выжить меня домой на китану. Поэтому и ставит такие сроки. Но ничего, ради настоящего дела можно подождать. Кстати, мне удалось перекинуться сегодня парой слов с канцлером, так сказать, в неформальной обстановке. Ему, видите ли, не понравилось, что я не доверяю местной системе безопасности. Считает, что раз он сам спокойно перемещается по территории, то и любой так же может. «Папа!» — позвала Рейван чуть громче обычного, и это привлекло внимание Манслоу. Девушка очертила пальцем круг по комнате и показала себе на уши. «Прослушка! Тут, вероятнее всего, во всех комнатах прослушка!» Манслоу, естественно, догадывался об этом, но плохо себя контролировал в заведенном состоянии. Все-таки дипломатические миссии явно не его конек. В общем, я счел, что он полностью прав. Уже в другом тоне продолжил отец. Так что можешь перемещаться по зданию и парку сама, когда пожелаешь. Рэйван от неожиданности чуть не выронила вилку. Она вообще не могла вспомнить, чтобы когда-либо перемещалась одна, даже в родном поместье на Китане. «Девушку охватило волнующее чувство предвкушения. Чего-то хорошего...» «О чем вы говорили с канцлером?» «Он интересовался моими наработками по парку». «А на скамейке?» «Значит, Рейван права. И тот разговор действительно не услышали. Надо взять себе на вооружение». «Канцлер пригласил меня осмотреть заповедник». «Когда?» «В ближайшие дни у него должно появиться окно». «Ага, для Рейв он готов высвободить время. Это очень хорошо», — подумал Ивар, и его глаза победно блеснули, а самодовольная улыбка наползла на лицо. Рейван захотелось вскочить и выбежать. Ясно, как божий день, что отец вовсе не собирается отказываться от своего плана и даже не пытается это скрывать. Ну ничего, она что-нибудь придумает, чтобы разонравиться канцлеру. А что потом? Отец потеряет контракт, окончательно разъярится и превратит ее жизнь в настоящий ад. Это был плохой вариант. Хороший пока на ум не приходил. Поэтому девушка взяла себя в руки и осталась на месте. Рэйван даже ковырнула десерт, делая вид, что проявляет к нему интерес. В этот раз точно не будет, как сказал отец. Она что-нибудь обязательно придумает. Приезду Джарода и Селены в миграционный центр всех переселенцев уже успели обследовать. К счастью, кроме дефицита веса, авитаминоза и заурядных заболеваний ничего не обнаружили. Миграционный центр гудел, уже очень давно на них не сваливалось столько работы. Эрера была стабильным миром, и если сюда и приезжали новые переселенцы то обычно это были плановые приезды, регистрируемые прямо в космопортах. Да и таких было очень немного. Как правило, люди искали перспектив и старались селиться ближе к центру обитаемой зоны. А тут вдруг настоящие беженцы с давно забытой планеты. Для работы с женщинами пригласили психологов. Для каждой медицинская капсула составила индивидуальную программу питания, и восстановление здоровья. Но переселенки вели себя очень настороженно. Селена их понимала. Пять лет в бункере, еще не скоро забудутся. Ред очень быстро покончил с формальностями, и, в принципе, они могли бы уже и уехать. «А можно мне где-нибудь собрать женщин, чтобы попрощаться?» — уточнил Ред у миловидной девушки-администратора. Та с лучезарной улыбкой закивала, и побежала выполнять его просьбу. Внутри селены что-то неприятно шевельнулось. У нее еще не было опыта наблюдения за тем, как на Реда реагируют девушки. Ну вот, получите, распишитесь. И с этим ей теперь предстоит сталкиваться на каждом шагу. С другой стороны, какая разница, если Ред все равно смотрит только на нее? Эта мысль успокоила Селену и придала ей уверенности. Ревность – болезнь сомневающихся, а она не такая. Мы улетаем, но я хотел рассказать, что Мойра меня наделила некоторыми полномочиями, и я составил от имени вашей колонии заявление на расследование ситуации с зондами. Очень надеюсь, что все, кто виноват в игнорировании призыва о помощи, Будут наказаны. Селена понимала, зачем капитан об этом заговорил. Женщины были дезориентированы и подавлены, а иногда сознание, что виновный в твоих бедах получит по заслугам, дает больше воли к жизни, чем сама жизнь. Ред надеялся, что на первое время для них это будет достаточный стимул. Я вижу, что ты напряжен, сказала Селена, когда они вышли из центра. «Это из-за женщин или есть что-то еще?» Минуту подумав, Фред ответил. «Я хотел прояснить ситуацию с договором, про который тебе говорил, но здесь очень слабая связь. Есть возможность только записать сообщение, но, скажем, на Сохо оно прибудет только завтра. А послезавтра к вечеру, я очень надеюсь, мы и сами там будем». Я предупредил Ника, чтобы он был готов улетать на Землю. Неопределенность просто вымораживает. Селена тоже больше всего не любила неизвестность. Уж лучше плохие новости, чем подвешенное состояние. С плохими хотя бы можно что-то делать. Этот контракт настолько важен? Да, он определяет генеральную линию развития Леграсс Индустри на ближайшие десятилетия. Если сделка сорвется, компания сильно пострадает. Вероятно, даже придется закрывать заводы, и множество людей окажется без работы. — Это, наверное, ужасно. Сознавать, что на тебе такая ответственность? — серьезно спросила Селена. Но Ред на удивление весело отреагировал. — Ужасно, если бы ты ответила нет. А со всем остальным я в состоянии разобраться. «Поехали, нам надо заскочить еще в одно место». Ред вызвал такси, назвал адрес, и машина плавно тронулась куда-то в сторону городской окраины. Что в центре Констанции, что на периферии, дома были совершенно однотипные, и обязательная фишка местной архитектуры – передняя стена непременно стеклянная. Как будто люди пытались сказать «У нас нет тайн». «Мы все на виду!» Селена подумала, что не хотела бы жить в такой коробке. «Интересно, а где на земле живет Рэд?» Но этот вопрос она уже задать не успела. Такси остановилось возле такого же типового дома с вывеской «Запчасти на все». Селене сразу же захотелось из чувства протеста спросить, есть ли у них шпульки на раритетную прабабушкину швейную машину. А что? Написали все, пусть и отвечают. Но потом она решила просто не открывать рта, пока Ред не объяснит, что они тут делают. Мало ли, может, подобные шутки совсем не к месту? За стеклянной стеной были видны ряды всяких железок непонятного назначения. Должно быть, тут совсем нет преступности, подумала Селена. Вот так взять и все выставить на обзор? Но преступность, оказывается, очень даже была, и к ней-то они и пришли. «Я от мастера Кривича», — сказал Ред после взаимных приветствий и зачем-то положил на стол визитку. Продавец, он же, по всей видимости, и хозяин, внимательно осмотрел посетителя. Селени показалось, что у него в глазах буквально забегал сканер, проверяющий их платежеспособность. После короткой паузы он протянул Реду руку для рукопожатия и, как бы нечаянно, приоткрыл полу пиджака, селена увидела бластер. Девушка отчаянно оглянулась по сторонам, но в помещении они были одни. А на улице прохожих тоже не наблюдалось, только у входа одиноко ожидающее их такси. Капитан, однако, был спокоен. Друзья Кривича. «И мои друзья!» – произнес картавым голосом продавец банальную фразу, после чего вышел из застойки и жестом показал следовать за ним. Селена, прижавшись к Реду, попыталась ему прошептать про оружие, но он и сам видел. цел, если человек демонстрирует оружие, значит, не планирует нападать. Скорее, наоборот, он сам боится». И для нас в данной ситуации это хороший знак, ответил капитан, задержавшись на верхней площадке лестницы, пока хозяин спускался в подвал. Здесь стояли ряды стеллажей, завешанные брезентом. Что нам тут может быть надо? – удивилась Селена. Ищите что-то конкретное. Хотел послушать ваши предложения. В унисон продавцу ответил рэд Что ж. — Вам переносное, стационарное, корабельное? — Нам желательно так, чтобы потом не было проблем с законом, — пояснил капитан. Лицо хозяина поскучнело. Видимо, предложить что-то стоящее в таких жестких рамках он не мог. — Генератор силового поля? — Имеем. Также есть разрешение на лазерные турели «Зиплекс», рельсовую пушку К315 и щит-отражатель. «Все это пропускаем». Хозяин глянул на Реда уже с интересом и уважением. «Видимо, чтобы получить легальный допуск на эти вещи, его нужно было очень весомо аргументировать». «Второй комплект боеприпасов». «Уже заказал через Кривича. Думаю, он у вас их и берет». Тут на продавца словно снизошло озарение, отразившееся на его лице. — Би-440 TPX Вот что вам нужно. — Электрошумовая граната? — уточнил Ред. — Что вы! Это электрошумовой бестселлер прошлого года. Выключаете все свое оборудование, выпускаете гранату. — Бабах! И все вокруг обесточены и обездвижены. — А у вас 24 часа... Чтобы включить свои двигатели <смех> и исчезнуть. Ред сверил информацию по кому. Она запрещена везде, кроме вооруженных сил, даже полицейским подразделениям требуется специальное разрешение. Э, ну прелесть в том, что есть одно но. <смех> Счастливым заговорщическим голосом произнес хозяин. По чьей-то облошности граната запрещена в использовании но совершенно легально, <смех> в хранении и перевозке. Можете проверить по вашим базам. Вы же хотели пройти по грани с законом. Это как раз идеальный вариант. «Да», — подумал Ред, — «умно. Если я ее использую, то это уже в другой ситуации, когда не до выбора. Или те, против кого я ее использую...» Уж точно не побегут жаловаться на нарушение конвенции. И какова цена? Оружейник набрал на коме цифры и показал так, что Селена не увидела. Но сумма, вероятно, была очень непристойной. Даже у капитана, который, казалось бы, вообще денег не считает, вытянулось лицо. Да, она стоит, как вторая яхта. Вторая яхта? «Вас не защитит от пиратов!» «А эта малютка!» <смех> «Вполне!» Самодовольно подытожил продавец. «Да как же я могу быть уверен, что она вообще функционирует?» «У нас сервис!» И продавец победно сдернул брезент с какой-то установки. «Даже так?» «С почтением!» Произнес Ред. «Но Селена вообще не поняла, что к чему». Хозяин в это время положил гранату в некое подобие духовки, и через несколько секунд на экране появились данные о типе, схеме, составе и содержании предмета. Духовка подтверждала, что объект – полностью исправная B-440 ТПХ. «Хорошо, беру. Предложите что-то еще?» «Для корабля? Нет!» Но если вас интересует безопасность девушки... Продавец отошел к стене и достал небольшую коробочку из сейфа. Он поставил ее на стол и открыл. Селена подалась ближе, чтобы получше разглядеть содержимое. Вещь не была оружием. На бархатной подложке лежал старинный на вид бронзовый браслет в этническом стиле. Довольно толстый и громоздкий, но при этом выглядел очень эффектно. К Селениному сафари образу, пожалуй, бы идеально подошел. — Секрет в том, чтобы успеть стукнуть им нападающего в висок, — усмехнулся Ред. — Обижаете? — действительно огорченным тоном проговорил контрабандист. — Это эксклюзивная авторская работа. — Позволите примерить? — обратился он к Селени. Ред не успел возразить, как девушка с готовностью подставила руку. Браслет хитро застегнулся. В момент щелчка Селена почувствовала какой-то небольшой укол и ойкнула. — Что? — подскочил в ту же секунду Ред, заглядывая ей в глаза. — Все в порядке, — ответил продавец. Браслет взял микроскопический кусочек кожи для анализа ДНК. Теперь девушка нечаянно не сможет себе им навредить. Если же браслетом задеть кого-либо другого, последует нейропаралитический удар, сходный с действием электрошокера. Разница лишь в том, что он безвреден для обладателя запомненной ДНК. При этом браслет выглядит вполне безобидно, и его не сможет снять никто, кроме хозяйки. «Как я понимаю...» «Проверить его работоспособность военным сканером у нас не получится», — едко уточнил Ред. «Но это же не серийная модель. И вы рассчитываете, что я поверю на слово?» Контрабандист, не отвечая, резко дернул руку к браслету. В следующую секунду его тело забилось в конвульсиях, глаза закатились, и он рухнул на пол.